Денис Драгунский. Бутылка и бойцовка. Тема советской выпивки настолько грандиозна, глубока обширна и разнообразна, что я дерзну скромно коснуться только двух её аспектов, которые связаны даже не с самой выпивкой, а с её материально-физической стороной, со стеклом и металлом. Начнём с конца. С того момента, который непременно наступал примерно через полсуток после самого бурного и весёлого застолья. Встали, протёрли глаза и пошли сдавать бутылки. Был такой позднесоветский анекдот. Окраина города, задворки магазина, разбитые деревянные ящики, мятые картонные коробки, переполненные мусорные контейнеры, жухлая трава едва пробивается сквозь трещины асфальта. Голуби клюют раскисший в луже хлебный батон, а посреди всего этого великолепия стоит деревянный сарайчик с вывеской: Приём стеклотары. В его стене проделано маленькое, полметра на полметра окошко. Под окошком широкий и длинный прилавок, обитый оцинкованным железом. О, этот пейзаж знакомый каждому советскому мужчине. Ну, не каждому, а тому, кто время от времени любит выпить в широком диапазоне: от слегка расслабиться до дать дрозда. Впрочем, широта диапазона обманчива, ибо мало кто умел удержаться на безобидном закладывании за галстук. И легкое расслабление превращалось в серьезного дрозда с последующими описаниями. Ну, как вчера посидели, расслабились в опилки старик до просячавого визга. Итак, продолжаем анекдот. К сарайчику подходит мужчина с сумкой. Вынимает из сумки пустые бутылки из-под виски белая лошадь. Штук десять. выставив их на прилавок, шумно двигает этот бутылочный строй к окошку. Из окошка выглядывает небритая рожа и сипло говорит: «Тары нет, сэр." Наверное, сейчас никто и не поймёт, в чём тут дело. А кто поймёт, тот уже не станет смеяться, потому что сейчас никто или почти никто не сдаёт пустые бутылки. Не сдаёт стеклотару. Кстати, когда приёмщик из пункта приёма стеклотары говорил, что у него нет тары, он имел в виду, что у него нет ящиков, куда ставить пустые бутылки. Нет тары под тару. Любой бывший советский человек хоть раз донатыкался на это ужасное тары нет. На кривыми фиолетовыми буквами на клочке бумаги, пришпиленным к закрытому окошку. Тащил кошелку через два квартала, уже считал в уме: 12 пивных бутылок это рубль 44, 10 винных 07 это рубль 70, итого 3 с копейками. Можно бутылку водки взять или какой-никакой еды прикупить. А тут на тебе, тары нет. Самое время вспомнить о ценах, на ему стеклотару. Бутылка 0,5 литра, водочная или пивная, призимистая коротышка из Подмосковской, кубанской любительской или Зубровки, а также стройная красотка из под столичной или Коньяка 12 копеек. Бутылка винная 0,7 литра, бордоская, то есть с плечами, рейнская, то есть вытянутая, или шампанская 17 копеек. Бутылка из под кефира, 15 копеек. Это самые популярные варианты. Ещё были бутылки из-под четвертинок или пиво Золотого 0.33 9 копеек. Банки майонезные 7 копеек. Банки простые литровые 10 копеек. И наконец, Царь банка ёмкостью 3 литра. Мечта хозяек, которые всю весну и всё лето каждое воскресенье ездили окучивать и поливать свои огурчики и помидорчики. А осенью их закатывали, то есть консервировали. Такая банка стоила целых 40 копеек. Бывало, что к очереди с датчиков посуды подходили эти хозяйственные тетеньки и покупали большие банки, что называется, с рук. Примечательно, что ни у кого не было соблазна запросить за царь банку, скажем, 45 копеек. Неловко, мы же не спекулянты. Не было у советского человека массовой бизнес-жилки. Это факт. Итак, тары нет. Все финансовые планы шли прахом. Но тут же откуда-то сбоку вылезал старичок со слезящимися глазами и предлагал взять бутылки опытом. Оптом, то есть. Возмущало даже не то, что на этом деле терялось копеек 30-40. Закрадывалось ужасное подозрение. Старичок на самом деле не от себя работает. Он эмисар приемщика. На самом деле тара есть, но гнусный приемщик хочет подзаработать на моих бутылках. Это было морально неприемлемо. Стойкий сдатчик волочил бутылки обратно домой. Утешало то, что приемные пункты были в каждом микрорайоне, а одну-две-три бутылки можно было всегда сдать в магазине. Но не просто так, а на обмен. То есть заплатить за вино, пиво или кефир без стоимости посуды. На этикетках вина и водки было обозначено: цена без стоимости посуды. Но вот что замечательно. Про классическую московскую особую водку до всех подорожаний, то есть до середины 70-х, было известно, что она стоит 2 руб. 87 коп. 2,87. Это были заветные слова, пароль, мем. Но это была цена с посудой. А про пиво Жигулёвское говорили, что оно стоит 25 копеек. Но это была цена без посуды. Почему так? Один сильно пьющий мужчина объяснил мне, что водку неудобно как-то неловко покупать, протягивая бутылку на обмен. Потом сдадим. А пиво наоборот, глупо покупать, не протягивая на обмен пустую бутылку. Может, даже выпитую только что, с перепонками пивной пены внутри. Такой вот этикет тогдашних пьяниц. Со старых верных покупателей продавщицы иногда не брали денег за бутылку. Под честное слово, что вот сейчас прямо у прилавка выпьет и отдаст. К ценам на выпивку люди относились очень придирчиво. Один старый актер, сосед по подъезду, говорил мне у Винного прилавка: «Берете московскую? Напрасно. Я беру кубанскую, на 25 копеек дешевле, а эффект тот же". Еще одна дама, мамина подруга, описывая лихость и тараватость своего нового ухажора, отмечала: «Водку берет не московскую, а столичную. Вот это я понимаю, мужчина. Столичная стоила 3 рубля 7 копеек с посудой, то есть на 20 копеек дороже московской. Правда, бутылка была гораздо красивее. Ну а коньяк по цене 4 рубля 12 копеек за бутылку вообще считался безумной роскошью, гурманством, эстетством, почти распутством. В те обоснованные годы цена содержимого была сопоставима с ценой стеклянной бутылки. Разумеется, чем напиток дороже, тем ниже была, так сказать, удельная цена посуды. Но тем не менее, цена бутылки составляла 4% цены водки, около 10% цены дешёвого креплёного вина, почти половину цены пива. А с кефиром ещё лучше. Он стоил 30 копеек с посудой. Широкогорлая кефирная бутылка 15 копеек. И сам кефир столько же. То есть можно было принести две пустые бутылки и получить одну полную. Особым шиком считалось выпить столько вина, чтобы на сданную посуду можно было купить еще одну бутылку. Это в интеллигентном народе называлось вторая производная. Когда человек жаловался на безденежье, он говорил: "Прямо хоть иди, бутылки сдавай". И это были не просто слова. На сданные бутылки можно было продержаться до зарплаты. Пустая пивная бутылка стоила 12 копеек, а буханка самого простого ржаного хлеба столько же. Батон белого 13 копеек, буханка орловского или круг обдернова 14 копеек. Пакет молока 16 копеек. Проезд на метро пятачок, в троллейбусе 4 копейки, в трамвае и вовсе 3. Сдал 3 бутылки день прожил. Не умер с голоду, по крайней мере. С одной стороны, конечно, приятно. В самых крайних обстоятельствах не надо бежать работать за скудную подённую оплату, и даже не надо просить Христа ради, Можно просто сдать бутылки. Невыносимая легкость бытия. Но если хорошенько подумать, то становится ясно. Буханка хлеба по цене пустой бутылки это разврат. Люди отучались ценить трудовую копейку. Но где их взять, эти бутылки? Да где угодно. Стеклянная валюта торчала из урн, стояла на лестничных клетках, валялась под скамейками на бульварах и стадионных трибунах, везде, где люди пили. Советские граждане были небогаты, но не скаредны, и, если можно так выразиться, экономически парадоксальны. С одной стороны, покупка столичной считалась бессмысленным транжирством. с другой, опорожненную бутылку очень часто выбрасывали с легким сердцем. Особенно это касалось винных и водочных, они же пивные бутылок. Посуду из-под кефира и молока носили в молочный магазин на обмен. Понятное дело, спиртное пили легкомысленные мужчины, молоком распоряжались бережливые женщины. Сдача бутылок была особым промыслом, особенно в праздничные дни, когда по аллеям парков рыскали потертые граждане с рюкзаками и металлическими тросточками, чтобы легче нащупать пустую бутылку в траве палые листве или в куче бумажного мусора. Самым золотым дном были стадионы в дни матчей. Говорили, что существует особая бутылочная мафия, и что все самые урожайные территории тщательно поделены на сферы влияния и распределены между своими людьми, и что горе постороннему, который заявится с кошелкой в Петровский парк, около стадиона Динамо. Не знаю, как насчет мафии, но ссоры между сборщиками бутылок наблюдал не раз. Поскольку жил неподалеку от этого стадиона. Правда, эти конфликты были похожи не на мафиозные разборки, а скорее на скандал между Паниковским и Шурой Балагановым. Все было жалобно, полупьяно и слабосильно. Но собрать бутылки это полдела, их надо было еще подготовить к сдаче. Не принимались бутылки со осколами на горлышках. Опытный приемщик стеклотары выстраивал перед собой бутылки в два ряда и пробегал по ним пальцами, как пианист по клавиатуре, и безошибочно отбраковывал негодные. Сколы появлялись потому, что не у всякого в впивохе была карманная открывалка или хотя бы перочинный ножик. Пиво открывалось ключами, хитро сложенными двумя столовскими вилками или просто путем ковыряния твердый предмет: дверную ручку или радиатор отопления. Отсутствие карманных открывалок приводило ещё к одной неприятности. Вместо того, чтобы вытащить пробку, её пальцем пропихивали внутрь бутылки. Такие бутылки не принимались. Однако находились умельцы, которые вытаскивали эти пробки тонкой проволочной петлёй или даже шнурком от ботинок. Сам видел. Теперь бутылки практически не сдают. Невыгодно ни с датчиком, ни производителем алкоголя. За бутылку дают от 40 копеек до рубля 50. Сами считайте, сколько надо сдать, чтобы наскрести на пиво. Пивным фабрикантам тоже морока. С данную бутылку надо отмыть, отодрать этикетку, а новенькая, готовая к розливу бутылка со стекольного завода обходится недороже 2 рублей. Экономически всё понятно. Хотя с экологической точки зрения оборотная бутылка гораздо лучше, чем пластик и горы битого стекла. Наверное, какой-то выход будет найден, но явно не завтра. А теперь давайте вспомним карманные открывалки. Во времена моей молодости был такой предмет, выточенный из титанового сплава, штопор и открывалка в виде двух маленьких цилиндров. Они развинчивались, появлялся собственно штопор, а его футляр продевался в полукруглую проушину и становился поперечной рукояткой. Сама же проушина играла роль открывалки для пивных бутылок. В свинченном виде это был аккуратный брелок. Эта штука называлась бойцовка, потому что бойцами у нас назывались активисты по части выпивки. Не столько по части выпить, сколько по части раздобыть. Надо бы сказать, что советские времена были не слишком удобными в смысле купить что-нибудь из выпивки. Это теперь полнейший ассортимент на каждом углу 7 дней в неделю до 11:00 вечера. А тогда И ассортимент был куда беднее, и магазинов сильно поменьше. И работали они, как правило, до семи вечера. Ну, до восьми. До десяти работал только Елисеевский магазин на улице Горького, а до одиннадцати – Смоленский гастроном на углу Арбата и Садовой. И точка. Как в анекдоте про иностранца в Ленинграде в 70-е годы: "Где тут ближайший ночной клуб?" Милиционер хорошенько подумав: "Ближайший? Пожалуй, в Стокгольме". Однажды мы сидели у моей однокурсницы Лены в её квартире на Речном вокзале, вернее, пять остановок на автобусе от метро Речной вокзал. К половине 12 уже всё допили. Страшно хотелось добавить, а взять негде. И от этого хотелось ещё сильнее. И тут я вспомнил, что на аэровокзале, на Ленинградском проспекте круглосуточно работает кафе, и там, в принципе, должно быть. Ну ты боец. И все стали собирать деньги. Кто поедет? легкомысленно спросил я. Ты поедешь? закричали все. Сложились. Всего набралось рублей десять. Ого! Предательская мысль. Купить две бутылки водки у шофера такси. Был у них такой промысел, и бутылка стоила пять рублей. Но я же говорю, советский человек был экономически парадоксален, и поэтому я эту мысль сразу отбросил. Я взял с собой двух девочек для храбрости и веселья. До аэровокзала до на автобусе, на метро и потом ещё три остановки на троллейбусе. Это между метро Аэропорт и Динамо. Переходим пустую площадь, заходим. Кафе закрыто, естественно, но зато работает буфет. Народу никого, и продаётся болгарская каберне. 40 копеек стакан. Ура, какое счастье, но только в розлив. Строго бутылками ни-ни. Обещаю целый рубль сверху. Тётка крепка как кремень. Она дескать за бутылки отчитывается. Так скажите, что разбили? А где осколки? Что ж делать-то? И тут я вспоминаю, что утром ездил в зоомагазин за рыбками для маленькой сестры. Нужных рыбок не было, а пластиковые пакеты у меня в кармане. Прочнейшие, специальные, ёмкие. Снова подхожу к прилавку. Вина, пожалуйста. Только в розлив, я же сказала. Да-да, конечно. 20 стаканов, пожалуйста. Продавщица стаканы нам подвигает, мы их в пакетльём. А она приговаривает: "Новые бойцы, ах, бойцы, вот так бойцы". Мы четыре пакета завязали, уложили за пазуху, обратно ехали на такси. Все прям рухнули, кричали: "Ура!", целовали, обнимали. Один парень Он был постарше, подарил мне свою бойцовку, как наградное оружие. Правда, я её скоро передарил другому, юному бойцу.